Ах, неужели все забыто? Глава 8 Сегодня одежда, завтра хлам. Кристиан Диор, французский модельер, положил начало своему знаменитому новому силуэту в 1947 году. Он воссоздал образ приятно округлой, с тонкой талией женщины, одетой в постэдвардианскую одежду, длинные пышные юбки и воздушное белье. Она представляла собой полную противоположность существу с квадратными плечами в короткой юбке, твиде или вязаной одежде, пережившему войну. Патент на нейлон был пожалован в фирме British Nylon Spinner's в 1939 году и Brie Nylon стал известной торговой маркой в конце 1940-х и в 1950-х годах. Высокообъемная нейлоновая пряжа, слово бри нейлон является сокращением от «бритиш-найлон» – британский нейлон. Панталоны были скроены по французскому образцу, но молодые женщины предпочитали трусики. Они шились из простого и набивного нейлона и ацетатных тканей, часто украшенные нейлоновыми оборками или кружевом. Крупные магазины одежды были заполнены быстросохнущим удобным в обращении бельем. Начало развиваться доступное общество. Гасси Морн, хорошенькая блондинка из Америки, покорила Уимблдон летом 1949 года. Этому способствовалась сильная игра, она вышла в финал в соревнований женских пар, и трусики. Великолепная Гасси, как ее нежно прозвали, добавила перцу в тот сезон лаунд тенниса надев кружевные трусики с оборками, созданные Тедди Тинлингом. Их, разумеется, увидели и зрители, и журналисты. Когда в 1887 году был основан всеанглийский теннисный и крокетный клуб «Леди входившие в него, играли в благопристойный садовый теннис. И на них при этом были надеты, как и во время первого женского чемпионата в 1884 году, туго подпоясанные длинные белые фланелевые юбки, нижние юбки, корсеты, турнюры, соломенные шляпки и панталоны, разумеется, хорошо скрытые от глаз. Сюзанна Лендлин в 1920 году выглядела скандально, появившись в простом плейстированном платье до колена и белых чулках с тугими подвязками. Элен Джейкобс была первой женщиной, надевшей шорты на уимблдонский турнир в середине 1950-х. Гасси потрясла утонченный уимблдон и открыла дорогу сексу на главный корт и, если честно, больше запомнилась трусиками, чем игрой. В 1960-е быстро возросло количество изделий из нейлонового полиэстера. Модная женская одежда стала короткой. Рекордно короткой длины мини-юбка достигла к концу 1960-х. И многие предметы одежды стали определенно функциональными. Брюки и джинсы, как и сейчас, не разделялись на мужские и женские. Нижнее белье должно было быть гладким и облегающим. Трусики бикини из эластичного нейлона пользовались большой популярностью. Цвета были яркие, травянистые, зеленые, розовый, фиолетовый, оранжевый, а узоры грубые. Многие женщины все же предпочитали белье традиционного белого цвета и пастельных тонов. Но самое важное, что теперь у них появился выбор. Поскольку все должно было стираться в машине, мужчины и женщины искали полиэстер, банлон и лайкру. В 1969 году было выпущено бумажное белье, но после первоначального успеха к середине 1970-х его притягательность поблекла. Найти образцы обычного модного белья из крупных магазинов за последние 40 лет довольно трудно. Нейлон — сделал нас расточительными потребителями одноразовой продукции. Трусы тогда и сейчас постоянно заменялись. Они даже не добирались до благотворительных распродаж. Поддержанные трусы — это дурной тон. Так что, в отличие от своих викторианских собратьев, им не дано тихо насладиться заслуженным отдыхом среди лаванды и нафталина. Их место на свалке. Сохранились, перейдя к новым владельцам в качестве наследства, только дорогие трусики, изготовленные на заказ. Мы бережно храним то, что дорого нам обошлось, и в этом эксклюзивном мире королева является Дженнет Реджер. Она была достаточно талантлива и предприимчива, чтобы создавать и продавать белье класса люкс в начале 1970-х. Воссоздавая шелковую и кружевную романтику начала 20 века, мисс Реджер предоставляла своим покупателям из высшего общества или просто богатым возрожденное очарование соблазнительного женственного белья. У нее было много подражателей, но именно она, как до нее Люсиль, открыла правильный, то есть соответствующий моменту характер для своего белья. В 1964 году Барбара Хуланики, еще один дизайнер, открыла маленькую посылочную торговую фирму. Ее модели опирались на собирательный образ знойных голливудских соблазнительниц. Они отличались фантазией, сексуальной выразительностью модерна в болотных тонах и струящихся тканях. В скором времени Хуланики открыла Биба, бутик в Кенсингтоне чтобы молодые модницы приходили за покупками в освещенные лампами в шелковых абажурах зал. Хуланики открыла еще один более крупный магазин, но после головокружительного успеха «Биба» стал терять популярность, и его пришлось закрыть в начале 1970-х. «У меня есть терракотовый комбидрес «Биба», из стопроцентного хлопчато-бумажного джерси, отделанный кружевами того же цвета. Он шит примерно в 1970 году. От соблазнительности к вульгарности. В моей коллекции есть сувенирные красно-бело-синие трусики из эластичного нейлона, которые надевались на вечеринку «Дурного вкуса» по случаю августейшей свадьбы 29 июля 1981 года. Вечеринка, на которую приглашенные приходят одетыми в нелепые, вызывающие наряды, имеется в виду свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы. В наших широтах дует ветер, пришедший из Сибири, и наши помыслы обращаются к теплому белью. Шестяное дамское белье уже почти на протяжении столетий производится фирмами Вулзи, Морли, Чиплруф, John Smedley. Современная термическая ткань не позволяет Деду Морозу щипать красоток за филейные части. Она изготовляется по специальной технологии, в процессе которой маленькие ячейки или кармашки наполняются воздухом, удерживая таким образом тепло, выделяемое телом, Между кожей и тканью. Это в точности тот же принцип, что был положен в основу Айртекса в 1880-х. Дамарт. Посылочная торговая компания, специализирующаяся на зимнем трикотаже, разработала термолактил, смесь синтетических и натуральных волокон. В Улзе все еще изготовляет значительную часть своей продукции из чистой шерсти, и чтобы добавить роскоши кашемира. Шерстяные комбинации сейчас редко носят, но «Маркс энд Спенсер» и другие крупные компании стали производить модные длинные кальсоны для женщин. Ярлычок Вычитайте ярлыки, чтобы узнать, кем изготовлены трусики и из чего они сделаны. Часто то, что выглядит как шелк, таковым не является, а то, что представляется чистым хлопком, содержит в себе еще кое-что – Ярлыки просто очаровательны. Это неистекаемый кладезь интересной информации. Моя дочь недавно купила пару ярких трусиков в бикини из вишневого бархата для моей коллекции. Они изготовлены французской фирмой ЮИ. Они выглядят как бархатные. Они бархатные на ощупь. Но ни черта они не бархатные. На ярлыках я прочла, что в них. 77% ацетата. 15% полиамида и 8% эластана, если только вы не носите их в Соединенных Штатах, в каковом случае они внезапно оказываются на 77% из ацетата, 15% из нейлона и 8% из спандекса.